Это было могучее, мужественное чувство голода. Оно возникло и заслонило все психологические сложности. Рощин решительно свернул к освященной двери.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 Наша воинская часть избрала комитет, и он вынес решение. К счастью, хотя это было сопрежено с борьбой, чисто принципиальное. Ну что ж, по-русски говорится «скатертью дорога». Я неплохо изучил русский язык. Я знаю, когда говорят «скатертью дорога», это значит «упирайся ко всем чертям». А хотя бы и так. Вы, кажется, умный человек. Чего ж нам притворяться? Врагами были, врагами расстались. Так, так, так. С моей стороны, было бы напрасно и даже бестактно проверкать это. И он опять улыбнулся тонкими губами, оканчивая и эту тему. Ему принесли еду и пиво. На заре истории... когда человечество переходило от первопитного собирания таров природы к насильственному вторжению в природу. Это стала результатом трудного и опасного процесса тупивания ее. Это стало священным актом. Пожрать значит захватить чужой жизнью, чужой силой. Отсюда происходят представления о возможности заклятий природы, то есть церковь.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 Она мне рассказывала о вас. Рыстись, рыстись. И я тогда же представил вас именно таким. О, нет, нет, комарат Рощин, вы не должны, вы не должны. Запнувшись, он поджал тонкие губы и поверх очков строго испытующе взглянул Вадиму Петровичу в глаза полные слез. Но благожелательно приподнятом носу штурмиста проступили капельки пота.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 Я ей сказал, горы — это участь миллионов женщин в наше время. Горы и бедствия должны быть превращены в социальные силы. Пускай горы придаст вам твердость. Для чего? — она спросила мне, — это твердость. Разве я хочу жить дальше? Нет, я ей сказал, — вы хотите жить? Нет ничего более значительного, чем воля к Я ей это сказал.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 Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна, ведёте со мной такую политику. Я вас силой не удерживаю. Немил, поган, идите на четыре стороны. Невеста. От нынешнего моего жениховства удовольствия ждать не приходится. Катя повесила на протянутую верёвочку полотенце,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 что наша любовь – это весь смысл жизни. А он искал только мщение, уничтожение. Но ведь он был добр. Не Я понимаю. Вадим погиб. когда меня подобрали вы. Подобрал. Кошка вы, что ли? Был Алексей Иванович. А теперь не хочу.